Послушность, определение, подчинение авторитету. Категории, связанные с достижениями, связанные с взаимодействием. Схожие качества, податливость, склонность к соблюдению правил, чувство долга, умение подчиняться, смирность, добропорядочность. Возможные причины. Природная склонность к подчинению. Персонаж обучен уважать вышестоящих. Персонаж понимает важность авторитета в обществе. Страх перед наказанием. Желание угодить. Вера в то, что соблюдение правил ведет к вознаграждению. Острое чувство справедливости. Персонаж видит, что окружающих наказывают за вопросы или проявление независимости мышления. Персонаж... Выходец из строгого военного или религиозного сообщества, где требовалось подчинение. Благодарность и верность персонаж подчиняется кому-то из-за его поступков в прошлом. Связанное поведение. Персонаж немедленно выполняет приказы. Персонаж читает инструкцию, прежде чем приступить к сборке. Персонаж просит совета у авторитетных людей. Персонаж верит в то, что люди, наделенные властью, заботятся об интересах других. Персонаж подчиняется приказу или правилу, несмотря на личные опасения. Персонаж получает одобрение, прежде чем действовать. Понимание того, что все должны играть свои роли, чтобы общество функционировало. Умение работать в команде. Персонаж эффективно выполняет задачи. Персонаж верит в существование высшего замысла и чувствует признательность за это. Уважение к порядку, поддержание чистоты в комнате, организованность и так далее. Подчинение правилам, даже если это неудобно, скоростной режим, комендантский час и так далее. Персонаж призывает окружающих соблюдать правила. Персонаж чувствует облегчение от того, что ему не нужно принимать тяжелые решения. Персонаж ябедничает, когда другие не подчиняются. Персонаж возмущается, когда те, кто не соблюдает правила, избегают наказания. Персонаж хочет знать ожидания ответственных лиц. Чувство безопасности и защищенности. Законопослушный гражданин. Персонаж выполняет обязательства по работе и учебе, благонадежен. Персонаж вступает в организации или клубы с четкой иерархией. Верность. Персонаж уважительно относится и отзывается о тех, кто наделен властью. Персонаж чувствует неловкость, когда окружающие выражают сомнения в тех, кто обладает властью. Персонаж приходит в замешательство, когда власть имущие совершают какой-то странный или незаслуживающий доверия поступок. Последовательность. Персонаж ищет одобрение авторитетных лиц, а не одобрение равных себе. Персонажа легко запугать. Персонаж ощущает смятение, когда нарушает даже незначительное правило. Персонаж испытывает стыд, когда нарушает правила и об этом узнает. Персонаж предпочитает общаться с другими послушными людьми. Связанные мысли. Дурацкое правило, но все равно буду его соблюдать. Раз мама велела, так и поступлю. Если бы все соблюдали правила, в мире не было бы таких проблем. Я отлично справилась с этим проектом. Хорошо, что Эмили сразу меня ввела в курс дела. Связанные эмоции. счастье, индиферентность обреченность, удовлетворение. Положительные аспекты. Послушные персонажи, верные и доверчивые, надежные, ответственные и достаточно предсказуемые, они обычно делают то, что сказано, не создавая проблем. Вера в необходимость поддержания общественного порядка делает их добропорядочными гражданами. Отрицательные аспекты. Какова бы ни была причина послушности, таким персонажам бывает трудно мыслить самостоятельно. Это может быть использовано как во вред, так и во благо. Беспрекословно послушный персонаж будет делать то, чего бы никогда не сделал, просто потому что попросил человек, которому он доверяет. Если персонаж поклялся в верности тем, кто наделен властью, ему будет очень сложно признать, что эти самые люди, возможно, не заслуживают доверия. Пример из литературы. Несмотря на тяжелую жизнь в нищете, Чарли бакет Чарли и шоколадная фабрика, оптимистичный и послушный мальчик. Поездка на фабрику в Вонке предполагает соблюдение странных правил, которыми остальные обладатели билетов без колебаний пренебрегают, но Чарли поступает так, как ему велено, и в итоге получает награду за хорошее поведение. Дополнительные примеры из литературы и кино. Дарт Вейдер. Звездные войны. Эпизод 4. Новая надежда. Грейс Ван Пелт. Менталист. Офелия. Лабиринт фавна. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Любовь к приключениям. Стремление все держать под контролем. Свободолюбие. Ум. шкадливость Наблюдательность. Бунтарский дух обидчивость, разнузданность, эгоизм, дурашливость, подозрительность. Сложности для послушного персонажа. Просьба сделать то, что идет вразрез с нравственными убеждениями. Персонаж узнает, что мотивы или характер тех, кто наделен властью, могут быть сомнительными. Конфликт интересов, к примеру, желание подчиниться учителю и желание соответствовать сверстникам. Взаимодействие с тем, кто наделен независимым мышлением и не признает авторитеты. Наличие двух авторитетных фигур, которые выдвигают противоречащие друг другу требования.